Глава 44. Мои дорогие люди, дорогие хомо сапиенс, мы продолжим наше большое путешествие, продолжим наш чудесный поиск, продолжим наш путь вперед и ввысь. Это наша история, и это наше будущее. И мы не остановимся, не запнемся, не сдадимся, пока не достигнем самых дальних звезд. Понт Много времени проводили в штаб-квартире ООН, консультируя комитет, который пытался решить, следует ли продолжать строительство нового постоянного портала между комплексом ООН и соответствующим местом острова Донкат. В конце концов, доказывали некоторые, если мужчины не смогут им пользоваться, то проект следует закрыть. Луиза Бенуа также была включена в этот комитет. В Лаврентийском университете, разумеется, начались рождественские каникулы. Это означало, что Мэри и Бандра не были привязаны к Садбери. Они решили слетать в Нью-Йорк, чтобы встретить Новый год с Луизой, Понтером и Адекором на Тайм-сквер. «Это невероятно!» — говорила Бандра, почти крича, чтобы ее было слышно за шумом толпы. «Сколько здесь народу!» Обычно собирается где-то полмиллиона. Бандра огляделась вокруг. Полмиллиона! Я не думаю, чтобы полмиллиона барастов вообще хоть когда-нибудь собирались вместе. Так почему вы празднуете Новый год именно в этот день? Спросил Понтер. Это не солнцестояние и не равноденствие. Хм, сказала Луиза. Если честно, я не знаю. Мэри. Мэри покачала головой. Без понятия. Она заглянула Луизе в глаза и попыталась изобразить ее квебекский акцент, перекрикивая при этом гомон толпы. «Но любой день подходит, чтобы устроить фиесту!» Нет, улыбку на ее лице увидеть пока не удастся, еще слишком рано. «Так что же будет сегодня вечером?» — спросил Декор. Все вокруг было залито неоновыми огнями. «Видите, вон то здание?» — спросила Мэри, указывая рукой. А декоры понтур кивнули. Когда-то там располагалась главная редакция газеты «Нью-Йорк Таймс». Вот почему это место зовется «Таймс Сквер». Так вот, видите флагшток на самом верху? Его высота более 23 метров. Огромный шар весом в 453 килограмма начнет спускаться по этому флагштоку ровно в 23.59, и ему понадобится ровно 60 секунд, чтобы достичь нижней точки. Когда это произойдет, это будет знаком начала нового года, и начнется грандиозное шоу фейерверков. У Мэри была в руках сумка. Все присутствующие получили такие в подарок от департамента содействия бизнесу Таймс-Сквер. Когда шар коснется нижней точки, полагается расцеловать тех, кого любите, и крикнуть «С Новым годом!» Но вам еще надо будет подбросить воздух содержимое ваших сумок. Они наполнены маленькими кусочками бумаги, которые называются конфетти». А декор покачал головой. «Сложный ритуал». «Звучит восхитительно», — сказала Бандра. «Я думаю, изумление, изумление». «Что?» — не поняла Мэри. Бандра показала куда-то ей за спину. «Это мы!» — Мэри повернулась. Один из гигантских телеэкранов показывал Бандру и Мэри. На глазах у Мэри, это и правда было захватывающее зрелище, камера переместилась влево и показала Понтера и Адекора. Впрочем, через несколько секунд на экране появился мэр Нью-Йорка, машущий толпе. Мэри снова повернулась к остальным. «Наше присутствие не прошло незамеченным», — сказала она, улыбаясь. Понтер рассмеялся. «О, мы к этому уже привыкли». «Вы приходите сюда каждый год?» — спросила Декор. С неба падал негустой снег, и дыхание Мэри было ясно видно в холодном воздухе. «Я? Я никогда здесь не была, но я каждый год смотрю эту церемонию по телевизору вместе с примерно тремя миллионами других людей по всему миру. Это уже традиция». «Который сейчас час?» — спросил Понтер. Мэри глянула на часы. Неонового света вокруг было достаточно, чтобы рассмотреть стрелки. «Еще только 23.30», — сказала она. О, -о, о сказала Бандра, снова указывая на экран. «Теперь очередь Лу». На этот раз гигантский экран показывал крупным планом прекрасное лицо Луизы и то, как она очаровательно улыбается, заметив свое лицо в трансляции. Раздались одобрительные крики десятка тысяч мужских голосов. Что же, Памела Андерсон тоже начинала с появления на Джамбо-троне. Карьера канадской актрисы Памела Андерсон началась с появления ее на телеэкране стадиона во время футбольного матча. Изображение сменилось, и в кадре появился Дик Кларк в черном шелковом пиджаке, стоящий на широком помосте, окруженном сотнями розовых и прозрачных воздушных шаров. Дик Кларк, американский предприниматель, ведущий игровых шоу «Радио и телевидение». С 1972 года и до своей смерти в 2012 году был ведущим выпуска новогоднего шоу «Новый год с Диком Кларком», которое стало одним из главных событий в США в канун Нового года. «Здравствуй, мир!» — крикнул он, и потом, словно поправляя себя, с идеальной белозубой улыбкой, «Здравствуйте, миры!» — толпа взорвалась криками. Мэри начала хлопать в ладоши, одетыми в варежки руками. «И снова добро пожаловать на рок-н-ролльный новогодний бал Дика Кларка!» Снова крики. Повсюду вокруг них люди махали маленькими американскими флажками, которые раздавали вместе с сумками с конфетти. «Это был потрясающий год!» — сказал Кларк. «Год, в котором мы встретились с нашими, давно потерянными братьями-неандертальцами!» На экране крупным планом появился Понтер, которому потребовалась секунда, чтобы определить место, откуда его снимают, и помахать прямо в камеру. Лицевая панель Хака ярко блестела в неоновой радуге. Толпа начала скандировать. «Понтер! Понтер! Понтер!» Мэри чувствовала, что вот-вот лопнет от гордости. Дик Кларк, однако, повел свою речь дальше. «Сегодня ночью, наряду с известнейшими музыкальными коллективами нашего мира, Крэгдоналд исполнит свое величайшее произведение. Двое становятся одним. Прямая трансляция из нашей студии в Голливуде. Но прямо сейчас мы... Сэр, сэр, простите, но вы должны уйти». Мэри растерянно смотрела на гигантский экран. Кларк был на помосте один. «Простите, сэр, но мы в эфире!» — произнес Кларк, обращаясь к пустому месту. Потом он повернулся и крикнул. «Мэтт, мы можем вывезти отсюда этого клоуна!» По толпе пробежал робот. Какую бы шутку ни пытался отколоть Кларка, она явно не сработала. Даже Бандра склонилась к Мэри и сказала. «Похоже, он облажался!» Внезапно стоявший до тех пор спиной к ним мужчина развернулся. Непростое дело, если принять во внимание, что люди стояли как поленья в поленнице. Глядя прямо на Понтера, он сказал. «Господи, это ты! Это ты!» Понтер вежливо улыбнулся. «Да, я». Но мужчина, выпучив глаза, оттолкнул Понтера в сторону и снова сказал. Это ты! Это ты! Похоже, он был решительно настроен идти прямиком сквозь толпу, и толпа по большей части расступалась перед ним. Иисусе! вскричала женщина рядом с Бандрой, но Мэри не заметила, что могло ее так расстроить. Она повернулась посмотреть на мужчину, который прошел мимо Понтера, и к своему изумлению обнаружила, что тот опускается на колени. Из громкоговорителей снова донесся голос Дика Кларка, в нем слышалась паника. «Я не могу это сделать, пока он здесь!» Мэри ощутила, как вдруг резко пересохла в горле. Она протянула левую руку, пытаясь опереться на что-нибудь, чтобы не упасть. Бандра схватила ее за руку. «Мэра, с тобой все хорошо!» Мэри заставила себя коротко кивнуть. Иисусе! снова закричала женщина. Но Мэри покачала головой. — Нет, — сказала она едва слышно. — Нет, то был не Иисус, то была Мария, Пресвятая Дева Мария. — Понтер, — позвала Мэри дрожащим голосом. — Понтер, ты видишь ее? Ты видишь ее? — Кого? — спросил Понтер. — Она прямо здесь, — сказала Мэри, показывая, и тут же отдернула руку и перекрестилась. Она прямо здесь. Мэре, здесь полмиллиона человек. Но она светится, тихо сказала Мэри. Понтер повернулся к Луизе, и Мэри заставила себя на секунду взглянуть в том направлении. Луизины карие глаза округлились, и она шептала что-то снова и снова слишком тихо, чтобы Мэри могла услышать, но губы складывались в "Мондю, Мондю". Мандиу. «Видишь», — сказала Мэри, — «Луиза тоже ее видит». Но еще не договорив, Мэри засомневалась. К ве пусть и пресвятой, вроде бы не обращаются со словами «Боже мой, боже мой, боже мой». Взгляд Мэри словно сам собой сместился обратно к светящейся фигуре, стоящей прямо перед ней в окружении вздымающихся к небу зданий. Бандра все еще держала Мэри за руку. Женщина по другую сторону от нее упала на колени. «Мария!» — воскликнула она. «Пресвятая Дева Мария!» Но она смотрела совершенно в другую сторону. «Смотрите!» — раздался голос. Один из десятков тысяч звучащих одновременно голосов, но Мэри почему-то выделила его на общем фоне. «Корабль пришельцев!» Мэри подняла взгляд. Прожекторы шарили по черному пустому небу. Мэре, голос Понтера. Мэре, что с тобой? Что происходит?» Человек впереди Мэри повернулся и запустил руку за пазуху. На какие-то полсекунды Мэри показалось, что он достает пистолет, но на свет появился толстый бумажник, набитый наличными. Он раскрыл его. «Возьмите», — сказал он, суя несколько банкнот Мэри. «Вот, возьмите, берите!» Он повернулся к Понтеру и протянул деньги ему. «Возьмите, возьмите! У меня их так много!» Откуда-то сзади донесся громкий крик. «Аллаху Акбар! Аллаху Акбар!» И спереди «Мессия! Наконец-то!» И слева «Да, да, забери меня, о Господи!» И справа распевно «Аллилуйя!» Мэри захотелось, чтобы у нее были четки. Дева была здесь, прямо здесь, и кивнула ей, подзывая поближе. «Мэра!» — орал Понтер. «Мэра!» Позади Мэри кто-то рыдал. Впереди кто-то безостановочно смеялся. Кто-то закрывал лицо руками, кто-то хлопал в ладоши или протягивал руки к небесам. Мужчина кричал. «Кто это? Кто там?» Женщина кричала «Уходи, уходи!» И кто-то еще кричал «Добро пожаловать на планету, Земля!» В нескольких футах от себя Мэри увидела, как человек потерял сознание, но остался стоять, стиснутый толпой. «В судный день!» — кричал один голос. «Первый контакт!» — кричал второй. «Махди! Махди!» — кричал третий. Неподалеку женщина читала нараспев «Отче наш, и же еси на небесах, да светится имя твое». А рядом с ней мужчина причитал «Прости, прости, прости, я так виноват». А кто-то еще заявлял категорически «Этого не может быть, так не бывает». «Мэре!» — сказал Понтер, хватая ее за плечи и разворачивая лицом к себе, спиной к Пресвятой Деве. «Мэре!» Смогла сказать Мэри, «Нет, отпусти! Она здесь!» Мэры здесь становится опасно! Нам надо выбираться отсюда!» Мэри вывернулась у него из рук, найдя в себе силы, о которых и не подозревала. «Она сделает все, лишь бы быть с Пресвятой Девой!» «А декор? Бандра! Быстро!» Голос Понтера, прошедший через транслятор, ворвался в ее мозг, заглушая голос Святой Девы. Мэри подняла руки с согнутыми когтями пальцами, пытаясь выдрать из ушей кохлеарные импланты. Голос Понтера продолжал. «Нам нужно увезти отсюда Луи Мэра!» Белое сияние, идеально белое сияние, теперь начало мерцать. По краям появились радужные переливы. Мэри чувствовала, как ее сердце расширяется. Ее душа взмывает вверх. Ее... выстрелы. Мэри взглянула вправо. Белый мужчина лет сорока достал пистолет и палил в какого-то невидимого демона. Его лицо искажено ужасом. Прямо перед ним умирали люди. Но Таймс-сквер была заполнена слишком плотно, и люди не могли упасть. Мэри увидела лицо сначала одного человека, затем второго в тот момент, как их пронзали пули. Крики боли смешались с возгласами восторга. «Бандра!» — закричал Понтер. — Расчищайте нам дорогу! — Я понесу мэра, а декор берелу! Мэри чувствовала, как по ее лицу струится пот, несмотря на зимний холод. Понтер собирается увести ее от... — Нет! — думала рациональная часть Мэри, сражаясь за доступ к ее сознанию. — Девы здесь нет! — Есть! — кричала другая ее часть. — Она здесь! — «Нет, нет, девы нет, никакой девы нет!» Но она была. Ее не могло не быть, потому что Мэри вдруг почувствовала, как ее ноги отрываются от земли, и она взлетает, потому что ее поднимает Понтер выше, еще выше, забрасывая ее на свое широкое плечо. Бандра впереди расталкивала людей в стороны, словно кегли, заставляя людское море расступиться. Открыть путь. Понтер бросался вперед, спеша занять место, которое Бандра только что очистила, пока оно не схлопнулось под людским напором. На площади были места с пониженной плотностью людей, то, что еще осталось от дорожек, предназначавшихся изначально для подъезда машин аварийных служб, и Бандра проталкивалась к одной из них. Мэри повертела головой по сторонам, пытаясь снова разглядеть сияние Девы Марии, и увидела Луизу, лежащую на плече у Адекора. Оба следовали за Мэри и Понтером по пятам. К ним подскочил мужчина совершенно диким взглядом. Он ударил Понтера, который легко уклонился, но тут на Понтера наскочил другой мужчина и заорал. «Изыиди, нечистая сила!» Понтер пытался уклониться от ударов, но тщетно. Нападающий был словно одержим. «Хотя почему словно?» — подумала Мэри. Он попал кулаком по широкой челюсти Понтера, и тот, наконец, вынужден был ответить, ударив нападающему открытой ладонью в грудь. Даже сквозь окружающую какофонию Мэри услышала треск ломающихся ребер, и мужчина упал. Толпа хлынула в очищенное бандрой пространство, и похоже было, что нападавшего сейчас затопчут, но Понтер рванулся вперед, и через несколько секунд уже протиснулся достаточно далеко, чтобы Мэри не смогла разглядеть, что стало с упавшим мужчиной. Мэри у Понтера на плече нещадно швыряла и трясло, перед глазами все прыгало, но внезапно она заметила, как гигантский светящийся шар начал свой спуск по флагштоку. Геодезическая сфера шести футов в диаметре, покрытая вотерфордским хрусталем, освещенная изнутри и снаружи. Вряд ли кто-то сохранил достаточно рассудка, чтобы запустить процесс. Наверняка все контролировалось компьютером. Стробоскопы, прожектора, лазерные лучи, прошивающие облако сухого льда. Новые крики, новые выстрелы, звук бьющегося стекла, завывание сирен. Лошадь пытается сбросить конного полицейского. «Мария!» — закричала Мэри. «Спаси нас!» Понтер! донесся сзади голоса декора. «Осторожно!» Мэри ощутила, как дернулась голова Понтера. Еще один безумец пробирался к нему, в этот раз размахивая монтировкой. Понтер отклонился вправо, расталкивая людей в стороны и уклоняясь от удара по голове. Бандра развернулась и схватила нападавшего за запястье. Снова Мэри расслышала хруст ломающейся кости, и монтировка упала на мостовую. Мэри отчаянно вертела головой, высматривая Деву Марию. Гигантский шар почти завершил свой путь, и они почти выбрались с Таймс-сквер на 42-ю улицу. Внезапно небо взорвалось. Мэри вскинула голову. «Владыка небесный, это...» «Но нет. Нет. Просто компьютер, должно быть, контролировал не только опускающийся шар, Но и фейерверк, огромный павлиний хвост света, начал раскрываться позади них, и в небеса взмыли красные, белые и синие ракеты. Ноги Понтера поднимались и опускались, словно поршни машины. Толпа редела, и они уже двигались с приличной скоростью. Бандра по-прежнему держалась впереди, а декор с Луизой на плече замыкал строй. Так они и бежали все вместе в ночь и в Новый год. «Мария!» — звала Мэри Воган. «Святая Дева! Вернись!» Штаб-квартира Объединенных Наций находится всего в миле к востоку от Таймс-сквер. Им понадобилось 90 минут, чтобы добраться до туда пешком, борясь с дорожным движением и толпами вдоль всего пути. Но в конце концов они сделали это и без проблем попали внутрь. Охранник Гликсен узнал Понтера и впустил их. Видения закончились вскоре после полуночи, прекратившись так же внезапно, как и начались. У Мэри раскалывалась голова. Она чувствовала себя пустой и холодной внутри. «Что ты видела?» — спросила она Луизу. Луиза медленно покачала головой, очевидно припоминая ушедшее ощущение чуда. «Бога», — сказала она, — «Бога Отца» такого же, как на крыше Сикстинской капеллы. «Это было...» — она поискала подходящее слово. «Это было само совершенство». Остаток ночи они провели на двадцатом этаже здания секретариата, заснув в конференц-зале под звуки доносящихся снизу криков и завывания сирен. Введения кончились, но хаос только начинался. Утром они смотрели по телевизору обрывочные новостные выпуски. Некоторые каналы не работали вообще, пытаясь понять, что же все-таки случилось. К этому моменту коллапс магнитного поля Земли продолжался уже 4 месяца, впервые со времени появления сознания в этом мире. Напряженность поля сильно флуктуировала, силовые линии непредсказуемо сходились и расходились. «Ну, — сказала Луиза, глядя в экран телевизора, «Нельзя сказать, что оно именно зависло, но...» «Но что?» — спросила Мэри. Они обе были смертельно усталые, немытые и сильно исцарапанные. «Я говорила Джоку, что главной проблемой, которую принесет коллапс магнитного поля, будет не ультрафиолетовое излучение или что-то в этом роде. Скорее, это будут эффекты, производимые им на человеческое сознание». «Я почувствовала то же самое, что и в тестовой камере у Вероники Шеннон», сказала Мэри, «только гораздо ярче». Понтер кивнул. «А я, как и в камере Вероники, ничего не почувствовал. Как и, я уверен, любой другой бараст. Однако все остальные на всей нашей планете», сказала Мэри, делая жест в сторону телевизора, «похоже, пережили религиозное откровение». «Или похищение инопланетянами». — сказала Луиза. Или на худой конец. — Встретились с чем-то, чего там на самом деле не было. Мэри кивнула. — Пройдут дни, если не месяцы, прежде чем точно подсчитают количество жертв и величину ущерба, но уже сейчас было ясно, что сотни тысяч, если не миллионы людей, погибли в канун Нового года или к востоку от Нью-Йоркского часового пояса в первый его день. И, разумеется, еще многие годы будут спорить о том, что это откровение, которое уже, по крайней мере, один телекомментатор назвал «последний день», должно было означать. Папа Марк II собирался обратиться к верующим сегодня после полудня. Однако что он мог сказать? Одобрить видение Иисуса и Святой Девы, но отвергнуть сообщение о встрече с божествами, пророками и мессиями почитаемыми мусульманами и мормонами, индуистами и иудеями, саентологами, веканами и маори, чероки и микмаками, алганкинами и индейцами поэбло, интуитами и буддистами. А что сказать о тех, кто видел НЛО, серых пришельцев, многоглазых монстров? Папе придется очень многое объяснить, как и всем религиозным лидерам. А декор Бандра и Луиза увлеклись очередным выпуском новостей BBC, освещающим события, которые произошли вчера на Ближнем Востоке. Мэри похлопала Понтера по плечу, и когда он обернулся, поманила его за собой на дальний край конференц-зала. «Да, мэра», — тихо сказал Понтер. «Какое дерьмище, а?», — сказала она. Хак пискнул, но Мэри его проигнорировала. «Слушай, я передумала». «Насчет нашего ребенка...» Она увидела, как широкое лицо Понтера моментально погрустнело. «Нет, нет», — поспешно сказала она, протягивая руку и касаясь его короткого мускулистого предплечья. «Нет, я по-прежнему хочу от тебя ребенка. Но забудь, что я сказала в хижине Виссан. У нашей дочери не будет органа Бога». Золотистые глаза Понтера что-то искали в ее глазах. «Ты уверена?» Она кивнула. «Да. Наконец. Впервые в жизни я по-настоящему уверена в чем-то». Она дала своей ладони скользнуть по его руке, и их пальцы переплелись.